Глава 6 После большой перемены я отправился на свой любимый урок Углубленную историю Оазиса Спецкурс по выбору для старшеклассников На котором рассказывали о том, как создавали симуляцию и о ее разработчиках Короче, легкая пятерка С тех пор, как началась охота, я все свободное время посвящал изучению мельчайших деталей биографии Холидея. Чем он жил, чего добился, что его интересовало. После его смерти о нем издали полтора десятка книг. Я все их прочел, а также посмотрел все существующие документальные фильмы. Я проштудировал все, что когда-либо написал он сам прошел все созданные им игры. Я делал конспекты, тщательно фиксируя каждую мелочь, которая могла относиться к охоте, в дневнике. Посмотрев третий фильм об Индиане Джонсе, я стал называть его «Дневником Грааля». Чем больше я узнавал о Холидее, тем больше начинал его идолизировать. Он был богом среди гиков, верховным демиургом нордов. Он находился в том же ряду пантеона, что и Гигакс, Гериот и возник. Закончив школу, он ушел из дома не имея ничего, кроме своего ума и фантазии. И с их помощью добился всемирной славы и нажил огромное состояние. Он создал новую реальность, в которой большая часть человечества теперь спасалась от жизненных тягот. А в довершение всего, своей последней волей, он начал величайшее состязание геймеров. На спецкурсе по истории Оазиса я преимущественно развлекался тем, что доставал учителя мистера Сидорса, указывая ему на ошибки в учебнике и то и дело поднимая руку, чтобы сообщить какой-нибудь интересный факт из жизни Холидея, который был интересен только мне. Через несколько недель после начала занятий мистер Сидорс вообще перестал вызывать меня, если только не я единственный знал ответ на заданный им вопрос. На этот раз он читал отрывок из книги «Человек и пасхальное яйцо» популярнейшей биографии Холидея, которую я прочёл раза четыре. Я слушал лекцию, борясь с желанием вскочить и рассказать о действительно важных страницах этой книги, которые Сидерс упустил. Вместо этого я отмечал про себя каждую пропущенную деталь. Когда же учитель заговорил о детстве Холидея, я снова попытался разгадать секрет странной жизни этого нелюдимого человека ища зацепки в том, что он решил о себе рассказать и в том, о чем умолчал. Джеймс Донован Холлидей родился 12 июня 1972 года в городе Мидлтаун, штат Огайо. Единственный ребенок в семье, мать-официантка с маниакально-депрессивным психозом, отец-алкоголик, работал на заводе. Джеймс был парнем умным, но некоммуникабельным. Общение с окружающими представляло для него практически непосильную задачу. Несмотря на свой недюжинный интеллект, учился он плохо, потому что интересовали его преимущественно компьютеры, научная фантастика и фэнтези, книги, фильмы, комиксы, а больше всего видеоигры. Однажды он сидел в школьной столовой и читал книгу игрока «Донжонс энд Дрэгонс». Игра казалась ему очень увлекательной, но сам он никогда не играл в неё, не с кем было. Его одноклассник Огден Морроу заметил книгу и пригласил Холидея поиграть с ним и его друзьями, которые собирались у него дома каждую неделю. Там, в подвале у Морроу, Холидея и познакомился с компанией мегагиков, таких же, как он сам. Его сразу приняли как своего, и впервые у Джеймса Холидея появились друзья. Впоследствии Огден Морроу стал его деловым партнером, соавтором и лучшим другом. Их нередко сравнивали с Джобсом и Возником, Ленноном и Маккартни. Эта дружба была одной из тех, что меняет ход человеческой истории. В 15 лет Холидей написал свою первую видеоигру, Аноракс Квест, на бейсике, на компьютере TRS-80, Color Computer который получил в подарок на Рождество, хотя просил у родителей более дорогой Комадор 64. Действие игры разворачивалось в Тонии, фантастическом мире, который Анарак придумал для компании Dungeons and Dragons. Прозвище Анарак Холли дала одноклассница, приехавшая из Великобритании по обмену. Ему это прозвище так понравилось, что он назвал так своего любимого персонажа в Dungeons and Dragons могущественного чародея, который потом появился во многих его видеоиграх. Аноракс Квест Холидей написал для забавы, просто чтобы показать друзьям. Они нашли игру очень увлекательной и часами пытались решить все запрятанные в ней хитроумные загадки и головоломки. Огден Мору убедил Холидея, что Аноракс Квест превосходит большинство игр, существовавших в тот момент на рынке, и что плод его трудов стоит попытаться продать. Он помог Холидею с нехитрым оформлением обложки, они вместе вручную раскопировали Аноракс Квест на десятки 5-дюймовых дискет, упаковали в пластиковые пакеты вместе с руководством пользователя, уместившимся на одном листке, и выставили игру на продажу в местном компьютерном магазине. Вскоре на аноракс квест пошел такой спрос, что Морроу и Холидей едва успевали штамповать копии. Тогда друзья решили основать собственную компанию по разработке видеоигр Григориус Геймс, обустроив ее штаб-квартиру в подвале дома Морроу. Там Холидей написал версии своего аноракс квест для Atari 800XL, Apple 2 и Commodore 64 амору Мору разместил рекламу игры на обороте нескольких компьютерных журналов. Через полгода Анаракс Квест в США стал бестселлером. Холиды и Мору еле-еле закончили школу. Большую часть выпускного года они провели за работой над Анаракс Квест 2. А потом, вместо того, чтобы поступать в колледж, они сосредоточили все силы на своей компании, которая уже стала тесно в подвале. В 1990 Григориус games переехали в свой первый настоящий офис в старом торговом центре в самом центре Коламбуса, штат Огайо. В течение следующего десятилетия эта маленькая компания обрушила на индустрию видеоигр целый шквал бестселлеров в приключенческом жанре. Все продукты Григориус games базировались на революционном 3D-движке, который создал Холидей. Компания задала новый стандарт игр с полным погружением. Всякий раз, выпуская новую игру, она расширяла горизонты того, что считалось возможным на том этапе развития компьютерных технологий. Полненький Огден Морру обладал прирожденной харизмой. Он вел все переговоры от лица компании и занимался связями с общественностью. На всех пресс-конференциях Григориус Геймс вещал именно он, заразительно улыбаясь из всклокоченной бороды и сверкая глазами из очков в тонкой металлической оправе. И говорить он умел превосходно. Холидей казался его полной противоположностью. Высокий, сухопарый, болезненно застенчивый. Он старался избегать появления на публике. Люди, работавшие в те годы в Григориус Геймс, говорили, что Холидей нередко запирался в кабинете и программировал без перерывов на еду, сон и общение с окружающими. Иногда дни напролёт, а иногда и недели. В тех редких случаях, когда холлидей соглашался на интервью, он вёл себя очень странно, даже для геймдизайнера. Он совершал кучу ненужных беспорядочных движений, был отчуждён, неприветлив, замкнут и настолько неадекватен, что журналисты начинали считать его душевнобольным. Холидей имел обыкновение говорить так быстро, что его речь нередко звучала нечленораздельно. У него был неприятный визгливый смех, еще более неприятный от того, что Холидей смешили одному ему понятные вещи. Если во время интервью или разговора ему становилось скучно, он просто вставал и молча уходил. Холлидей имел ряд странных увлечений. К ним в первую очередь относились классические видеоигры, книги в жанре научной фантастики и фэнтези, а также кино всех жанров. У него была сильная фиксация на восьмидесятых, десятилетие, на которое пришлась его юность. При этом он считал, что все окружающие должны разделять его увлечение и выходил из себя, когда видел, что это не так. Он не раз увольнял давно работающих в компании сотрудников за то, что они не сумели узнать цитату из какого-нибудь фильма или не были знакомы с какой-то видеоигрой, мультиком или комиксом. Огден Морву всегда нанимал таких уволенных обратно и Холидей этого даже не замечал. Шли годы, и Холидей становился все более нелюдимым. Уже после его смерти было опубликовано несколько психологических исследований, согласно которым Холидей страдал синдромом Аспергера или подобной легкой формой аутизма. Об этом свидетельствовала его маниакальная приверженность к привычным порядкам и одержимость узкой сферы интересов. Но несмотря на все странности Холидея, никто не сомневался в том, что он гений. Его игры буквально затягивали и пользовались бешеной популярностью. К концу 20 века Холидея назвали лучшим геймдизайнером своего поколения, а иногда и лучшим в истории. Огден Мору тоже был блестящим программистом, однако его истинным талантом была деловая хватка. Помимо участия в разработке игр, он придумал все ранние маркетинговые компании Григориус games и условно-бесплатные схемы распространения. Все с невероятным успехом. Когда компания, наконец, провела первичное размещение, ее акции тут же взлетели до небес. К 30 годам Холидей и Мору уже были мультимиллиардерами. Они приобрели особняки на одной улице. Мору завел себе «Ламборгини», Взял несколько долгих отпусков и объехал весь свет. Холидей купил и отреставрировал один из оригинальных Делорианов, которые снимались в фильме «Назад в будущее», и продолжал жить за клавиатурой. А свои новообретенные богатства использовал для накоплений того, что впоследствии стало величайшей в мире частной коллекцией классических видеоигр, фигурок персонажей «Звездных войн», комиксов и винтажных коробок для школьных обедов. На вершине успеха Григориус games как будто впали в летаргический сон. В течение нескольких лет они не выпускали ни одной новой игры. Морроу делал туманные заявления о том, что они работают над каким-то амбициозным проектом, который изменит ход развития индустрии видеоигр. Поползли слухи, что Григориус games разрабатывает новую игровую консоль и что этот тайный проект быстро изменится истощает немалые финансовые ресурсы компании. Были также свидетельства, что Холиды и Мороу инвестировали в него большую часть своих личных средств. На рынке начали опасаться, что Григориус games рискует обанкротиться. И вот в декабре 2012 года компания Григориус Геймс изменила свое название на Григориус Simulation Системс и выпустила новый, флагманский и единственный продукт «Оазис». Появление Оазиса кардинально изменило жизнь человечества. Люди получили новый способ работать и общаться. Симуляция трансформировала сферу развлечений, социального взаимодействия и даже глобальную политику. Оазис была выпущена на рынок как новая массовая многопользовательская онлайн-игра, но вскоре стала новым стилем жизни. Многопользовательские онлайн-игры ММО были первыми прототипами виртуальной реальности. Они позволяли игрокам одновременно находиться в компьютерном мире, в который они выходили через интернет. Общий размер их был относительно невелик, как правило, единственный мир или десяток небольших планет. Игроки видели происходящее там лишь через маленькое двухмерное окно, монитор компьютера, и могли взаимодействовать лишь с помощью клавиатуры, мыши и прочих примитивных устройств ввода. Gregorius Simulation Systems возвели идею ММО на совершенно новые высоты. Пользователи Оазиса не были ограничены единственной планетой или даже десятком. Новая симуляция включала сначала сотни, а после и тысячи трехмерных миров, прорисованных в мельчайших деталях, вплоть до травинок, жучков и паучков и меняющейся погоды. Игрок мог обойти планету кругом и ни разу не встретить повторяющийся пейзаж. Даже в своей первой инкарнации Оазис поражал воображение. Холиды и Морроу называли свое творение свободной реальностью, легко изменяемой цифровой вселенной, в которую любой мог попасть через интернет со своего домашнего компьютера или игровой консоли. Входя в систему, вы скрывались ото всех своих каждодневных невзгод. Вы могли создать для себя совершенно новую компьютерную личность, выбрать внешность и голос по своему усмотрению. В Оазисе толстый мог стать стройным, а урод красавцем, а застенчивый тихоня душой компании. И наоборот. Можно было изменить себе имя, возраст, пол, расу, рост, вес, голос, цвет волос и телосложение. Можно было сделаться не человеком, а эльфом, огром, чужим и вообще любым другим созданием из книг, фильмов или мифов. Словом, в Оазисе каждый мог стать тем, кем хотел, сохраняя при этом полную анонимность. Пользователи также могли изменять виртуальные миры вокруг себя и создавать новые. Веб-сайты и странички в социальных сетях как способ самовыражения стали вчерашним днём. В Оазисе всякий мог создать свою личную планету, построить на ней виртуальный особняк, обставить его по своему вкусу и пригласить на вечеринку несколько тысяч друзей из разных уголков света и часовых поясов. Ключом к успеху OASIS были предусмотрены в GSS два новых элемента оборудования, необходимые для доступа в симуляцию – визор и тактильные перчатки. Беспроводной, безразмерный визор был чуть больше обычных солнечных очков. С помощью безвредных, маломощных лазеров он рисовал невероятно реалистичные картинки OASIS прямо на сетчатке глаза, создавая эффект полного погружения в виртуальный мир. Визор был несравнимо лучше использовавшихся раньше огромных шлемов. Его появление обозначило смену всей парадигмы виртуальной реальности. То же самое относилось и к тактильным перчаткам, которые позволяли пользователю непосредственно контролировать руки аватара и взаимодействовать с объектами внутри симуляции, прикасаться к предметам, открывать двери – Управляя транспортными средствами в перчатках, пользователь осязал несуществующие поверхности, как самые настоящие. Как говорилось в телерекламе, «Протяните руку и коснитесь Оазиса». Вместе перчатки и визор создавали беспрецедентный эффект присутствия в компьютерном мире. И когда люди это распробовали, ничто уже не могло заставить их отказаться от Оазиса. Программное ядро виртуальной реальности, модуль симуляции, написанный Холидеем, также был гигантским технологическим прорывом. Оно позволило обойти ограничения, которые мешали всем предыдущим попыткам перенести человека в виртуальный мир. Прежние ММО были вынуждены мириться с ограничениями не только размеров своего виртуального пространства, но и численности игроков, как правило, максимум несколько тысяч пользователей на одном сервере. Если слишком много народу входило в систему одновременно, такая примитивная симуляция начинала подтормаживать, и аватары игроков двигались как в замедленной съемке. В Оазисе использовался новый тип распределения серверного кластера, который позволял использовать свободное процессорное время любого подключенного клиента. На момент запуска Оазис выдерживал до 5 миллионов пользователей одновременно, без лагов и с нулевой вероятностью обрушения системы. Старт Оазиса сопровождался мощной маркетинговой компанией. В телерекламе на билбордах и интернет-баннерах фигурировал пышный зеленый Оазис с пальмами и кристально-прозрачным источником, со всех сторон окруженной безжизненной пустыней. Новый продукт GSS стал пользоваться бешеным успехом с первого же дня. Оазис был тем, о чем человечество мечтало не одно десятилетие – виртуальной реальностью, которую так долго ждали – и которая превзошла все ожидания цифровой утопией, домашним холлодеком. А самое главное, доступ к ней был бесплатен. Доход большинства компаний в сфере сетевых игр состоял из абонентской платы, которая ежемесячно взималась с пользователей за доступ к игре. Пожизненный доступ в Oasis стоил 25 центов. Такова была стоимость регистрации. Во всех рекламных сообщениях использовался один слоган – Лучшая игра всех времен и народов за четвертак. В эпоху жутких социальных и культурных пертурбаций большая часть человечества мечтала о возможности сбежать от проблем. И Оазис предоставлял ее всем желающим. Причем дешево, легально и безопасно. Симуляция не вызывала психической зависимости. И это подтверждали соответствующие медицинские исследования. В популярности Оазиса содействовал и энергетический кризис. Цена на топливо взлетела до небес, и рядовые граждане уже не могли позволить себе путешествовать на самолете или автомобиле. Поэтому, когда им хотелось сменить обстановку, они отправлялись в оазис. Эпоха дешевой энергии закончилась, бедность и социальная дестабилизация распространялась по планете как вирус. Ежедневно все больше и больше людей обращались за утешением к виртуальной утопии Холидея и Мороу. Любая компания, желающая вести бизнес в Оазисе, должна была приобрести или взять в аренду виртуальную недвижимость. Для этого GSS специально создали коммерческую зону, первый сектор. Это начинание пользовалось большим успехом. Колоссальные торговые центры вырастали, как грибы после дождя. И разнообразные магазины вскоре покрыли всю планету, как плесень расползается по поверхности апельсинов по кадровой съемке. Никогда еще городская застройка не происходила так быстро и просто. GSS заработала миллиарды долларов на торговле несуществующей землей и состригала не меньше с продажи виртуальных предметов и транспортных средств. Оазис так плотно вписался в социальную жизнь, что люди с готовностью отстегивали реальные деньги за разнообразные прибамбасы для своего аватара. Одежду, мебель, дома, летающие автомобили, волшебные мечи и пулеметы. Все эти предметы, по факту нолики и единицы на серверах Оазиса, были статусными символами. В принципе, они стоили недорого. Но если учесть, что GSS не тратила ни гроша на производство, это была стопроцентная прибыль. Даже в условиях экономической рецессии Оазис дал американцам возможность заниматься любимым делом – покупать. Вскоре Оазис стал самой популярной областью применения интернета. Так что даже термин «оазис» и «интернет» стали синонимами. А невероятно простая в использовании трехмерная операционная система «оазиса», которую GSS распространяла бесплатно, стала наиболее популярной операционкой в мире. В скором времени миллиарды людей по всему земному шару стали ежедневно заходить в «оазис» для работы и общения. Некоторые ухитрялись познакомиться, полюбить друг друга и вступить в брак, находясь на разных континентах. Границы между реальной личностью и аватаром в оазисе начали стираться. Это была заря новой эры, в которой жизнь большей части человечества переместилась внутрь видеоигры. Конец шестой главы